Энты совещались два дня. На рассвете третьего их голоса достигли наивысшей силы, а потом разом смолкли. Наступил день, и солнце, уходя на запад к горам, посылало из-за облаков длинные желтые лучи. Внезапно хоббиты поняли, что вокруг стоит абсолютная тишина. Лес молчал, напряженно вслушиваясь. Браголад замер, глядя на север и пытаясь угадать, что решило собрание. Сразу вслед за тем прокатился великий звучный крик рагум «Рагум-р-ра!». Деревья задрожали и согнулись, как под порывом ветра. Зазвучал ритм марша, как будто били в твердые иголки и барабаны. «Идем, идем, под бой и гром, Тарунда-рунда-рунда-ром!» Энты шли в их сторону, песня звучала все громче. «Под гром и бой спешим на бой, Таруна-руна-руна-ром!»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 «Мы идем! Мы идем на Изенгард!» «На Изенгард!» — закричали энты на множество голосов. «На Изенгард!» — с этим кличем колонна энтов двинулась на юг. «На Изенгард! Его оплот! Могуч и холоден, как смерть! На Изенгард! Вперед! Вперед! Разрушим каменную твердь! Идем! Идем! Идем на бой со злом, укрытым за стеной!»